Глава 60. Как Сент-Малин вошел в башенку и что из этого вышло? Первой заботой Эрнатона, когда дверь передней пала под ударами Сент-Малина, было задуть свечу, которая освещала башенку. Эта предосторожность могла быть хороша только на минуту и нисколько не успокаивала герцогиню. К счастью, или лучше сказать, к несчастью, госпожа Фурнишон, истощившая все убеждения, прибегла к последнему средству и закричала. «Господин де Сент-Малин, необходимость заставляет меня предупредить вас, что особы, которых вы беспокоите, из числа ваших друзей». «Тем более мы должны выразить им наши дружеские чувства», — сказал де Пинкорне пьяным голосом и шатаясь позади Сент-Малина на последней ступеньке лесенки. «Посмотрим, кто эти друзья», — прибавил Сент-Малин. «Да-да, посмотрим, посмотрим», — кричали другие. Добрая хозяйка гостиницы, все еще надеясь предупредить последствия, могущие произойти от таких дерзостей, прошла через группу столпившихся дворян и шепнула их предводителю имя Эрнатона. «Эрнатон!» — повторил вслух Сент-Малин, для которого это открытие было маслом, а не водою, подлитую в огонь. «Эрнатон! Не может быть!» «Почему же?» — спросила госпожа Фурнишон. «Да, почему же?» — повторили другие. «Нет, черт возьми, потому что Эрнатон — образец целомудрия, примерной воздержанности и всевозможных добродетелей. Нет-нет, вы ошибаетесь, госпожа Фурнишон. Не может быть, чтобы Карменш заперся в этой башенке». И он приблизился ко второй двери, намереваясь сделать то же, что и с первой, как вдруг эта дверь отворилась, и Эрнатон явился на пороге с лицом, показывавшим, что терпение не принадлежало к числу тех добродетелей, которым он так религиозно следовал, по словам Сент-Малина. «По какому праву господин Сент-Малин разбил эту первую дверь?» — спросил он, и, разбив первую, готовился разбить вторую. «Э, да это он сам, это Эрнатон!» — вскричал сент -Малин. «Я узнаю его голос, потому что его особо в такой темноте сам черт не рассмотрит!» «Вы не отвечаете на мой вопрос, милостивый государь!» — повторил Эрнатон. Сент-Малин громко засмеялся. Некоторые из сорока пяти, при угрожающем голосе Эрнатона, сочли за благоразумие сойти на всякий случай ступеньками двумя пониже. «Я с вами, — говорю, господин де Сент-Малин, — слышите вы? — вскричал Эрнатон. «Как нельзя лучше, милостивый государь! — отвечал последний. — Ну, так что вам нужно? Мы хотели, любезный товарищ, знать, точно ли вы находитесь в этой гостинице любви. «Хорошо-с. Но теперь вы сами убедились, милостивый государь, что это я, потому что вы со мной говорите. И в случае нужды я, пожалуй, дотронусь до вас. Оставьте же меня в покое». «Как дедю», — сказал Сент-Малин, — «я не думаю, чтобы вы были здесь одни». «Что касается этого, то вы позволите мне оставить вас в сомнении, предполагая, что вы точно сомневаетесь». «О!» — продолжал Сент-Малин, стремясь проникнуть в башенку. «Неужели вы в самом деле одни?» «Ах, вы были без огня! Браво!» «Господа», — сказал Эрнатон гордо, — «я допускаю, что вы пьяны. Я обращаю вам, но есть граница терпению даже с людьми, которые не помнят самих себя. Шутки в сторону. Я прошу вас удалиться». К несчастью, Сент-Малин был в припадке завистливой злобы. «О, удалиться!» — сказал он. «Как? Вы говорите нам это, господин Декарменш?» «Я говорю так, что вам не остается никакого сомнения насчет моего желания, господин де Сент-Малин. И если вам угодно, я повторяю, удалитесь, господа. Я прошу вас». «О, мы удалимся не прежде, как, получив ваше позволение, приветствовать ту, для которой вы оставляете наше общество». При этом требовании Сент-Малина кружок, готовый расступиться соединился опять вокруг него. «Господин де Монкрабо!» — вскричал ранотон «Если вы сделаете это, то не забудьте, что оскорбите меня лично». Монкрабо колебался. Сколько угрозы было в голосе молодого человека. «Помилуйте!» — перебил Сент-Малин. «Всех связывает клятва, и господин де Карменш привязан к дисциплине, что не захочет ее нарушить. Мы не можем вынимать шпак один против другого. Итак, посвятите, Монкрабо, посвятите!» Манкрабо ушел и через пять минут принес свечу, которую хотел отдать Сент-Малину. «Нет-нет», — сказал последний, — «держите сами, мне, может быть, понадобятся обе руки». И Сент-Малин сделал шаг вперед, чтобы проникнуть в башенку. «Я беру вас в свидетели всех, сколько вас тут есть», — сказал Эрнатон, «что мне недостойно наносят оскорбления и что в заключение...» — Эрнатон с живостью вынул шпагу. В заключение эта шпага будет в груди первого, кто сделает шаг вперед. Взбешенный Сент-Малин хотел сделать то же, но не успел еще вынуть половины своей шпаги, как на его груди блеснул конец клинка Эрнатона. И так как в этом мгновение он делал шаг вперед, то в ту же минуту почувствовал холодное железо и отпрыгнул назад, как раненый бык. Но Эрнатон сделал шаг вперед, равный тому, который, отступая, сделал Сент-Малин, и угрожающая шпага находилась опять на груди последнего. Сент-Малин побледнел. Если бы Эрнатон захотел, то пригвоздил бы его к стене. Он медленно вложил свою шпагу в ножны. — Вы заслуживаете тысячу смертей за вашу дерзость, милостивый государь, — сказал Эрнатон. — Но клятва, о которой вы сейчас говорили, связывает меня, и я не сделаю вам ничего. «Дайте дорогу, господа!» Он сделал шаг назад, чтобы видеть, послушаются ли его. «Раступитесь, господа!» — продолжал он, делая рукой жест, достойный короля. «Идите, сударыня, я отвечаю за все». Тогда на пороге башенки показалась женщина, голова и лицо которой были покрыты капюшоном и вуалью, и которая, трепеща, взяла руку Эрнатона. Молодой человек вложил свою шпагу в ножны, и, как будто уверенный, что нечего больше бояться, гордо прошел переднюю, наполненную его встревоженными и любопытными товарищами. Сент-Малин, которому железо оцарапало слегка грудь, прижался к стене, бледный и задыхаясь от заслуженного бесчестия, которое ему нанесли перед товарищами и неизвестной дамой. Он понял, что все насмешливые и солидные его товарищи, все соединятся против него, если он оставит дело между собою и Эрнатоном в том положении, в каком оно было в эту минуту. Это убеждение понудило его на последнюю крайность. Он вынул свой кинжал в то время, когда Эрнатон проходил мимо его. Хотел ли он поразить Карменджа, хотел ли сделать только то, что сделал, это невозможно было угадать, не прочитав мрачной мысли этого человека в его душе, в которой он сам, может быть, в минуту своего иступления не мог читать. Он поднял руку, и лезвие его кинжала, вместо того, чтобы пронзить грудь Эрнатона, разрезала шелковый капюшон герцогини и перерезала одну из ленточек маски. Маска упала на пол. Движение Сент-Малино было так быстро, что при таком освещении никто его не приметил, и, следовательно, никто не мог предупредить. Герцогиня испустила крик ужаса. Маска ее упала, и она чувствовала, как по ее шее скользнула округлая сторона кинжала, не сделавшая, впрочем, даже и царапины. Между тем, как Эрнатон отыскивал причину испуга своей спутницы, Сент-Малин успел поднять маску и возвратить ее герцогине, так что при свете свечи Мон-Крабо он мог рассмотреть лицо молодой женщины, которой нечем было его закрыть. «Ай-яй!» — сказал он насмешливым и дерзким тоном. «Это прекрасная дама, которую мы видели в носилках. Поздравляю вас, Эрнатон, вы не любите мешкать!» Эрнатон остановился и, раскаиваясь в своей доверчивости, уже вынул до половины свою шпагу, когда герцогиня увлекла его на лестницу, сказав полголоса «Идите, умоляю вас, идите, господин де Карменш». «Мы увидимся, господин де Сент-Малин», — сказал Эрнатон, удаляясь. «И будьте спокойны, вы заплатите за эту низость, как и за другие, за которые я у вас в долгу». «Хорошо, хорошо», — произнес сент -Малин. «Введите наш счет! Я тоже считаю верно, и когда-нибудь мы подведем итоги!» Карменш слышал, но даже не обернулся. Его занимала герцогиня. Никто более не препятствовал их проходу. Те из сорока пяти, которые не входили на лестницу, бронили про себя поступок своих товарищей. Эрнатон проводил герцогиню до ее носилок, охраняемых двумя слугами. Здесь, чувствуя себя в безопасности, герцогиня пожала руку Эрнатона и сказала... «Господин Эрнатон, после того, что случилось, после оскорбления, от которого вы, несмотря на свою храбрость, не могли меня защитить, и которое очень легко может повториться, мы не можем более видеться здесь. Сыщите, я вас прошу, в этой же стороне дом, который можно было бы купить или нанять весь, и успокойтесь, вам недолго придется ждать вестей от меня». «Теперь я должен удалиться». — спросил Эрнатон, кланяясь в знак повиновения данным приказаниям, которые были слишком лестны для его самолюбия, чтобы он их решился оспаривать. — Нет еще, господин Декарменш, следуйте за моими носилками до нового моста, потому что негодяй узнал меня, и, не зная, кто я, может следовать за мною таким образом открыть мое жилище. Эрнатон повиновался, но никто не следовал за ними. Прибыв на Пон-Нёф, который тогда заслуживал еще это имя, потому что едва семь лет прошло с тех пор, как архитектор Дюсерсо перебросил его через сену, прибыв на Пон-Нёф, герцогиня протянула руку к губам Эрнатона и сказала, «Теперь можете идти». «Осмелюсь ли спросить, когда увижу вас, сударыня?» «Это зависит от поспешности, с которой вы исполните мое поручение, и эта поспешность будет для меня доказательством большего или меньшего желания увидеться со мною». «О, в таком случае положитесь на меня!» «Прекрасно! Прощайте, господин Эрнатон!» И герцогиня еще раз подала свою руку, которую молодой человек почтительно поцеловал. «Это странно», — говорил де Карменш, возвращаясь назад. «Женщина находит меня в своем вкусе, я не могу в этом сомневаться и не беспокоиться, что я могу быть убитым рукой Сент-Малина». И легкое пожатие плечами доказало, что молодой человек ценил эту беспечность очень пристрастно. Потом, возвращаясь к первому чувству, которое не имело ничего лестного для его самолюбия, он продолжал. «О, это от того, что она, бедная, в самом деле была взволнована, а страх быть осмеянной есть самое сильное чувство у женщин». и так как это последнее чувство да стило ему, то оно и одержало верх над всеми другими. Но это чувство не могло изгладить воспоминания о нанесенном ему оскорблении. Он возвратился прямо в гостиницу, чтобы не подать повода к предположению, что он боится последствий, которые могло произвести это приключение. Он решился нарушить всевозможные клятвы и обещания и покончить с Сент-Малином при первом его слове или телодвижении. Любовь и самолюбие, раненые одним ударом, придали ему бешеную храбрость, которая при его состоянии духа позволила бы ему бороться с десятью человеками. Эта решимость блистала в его глазах, когда он коснулся порога гостиницы-победоносца. Госпожа Фурнишон, с боязнью ожидавшая этого возвращения, трепеща встретила Эрнатона у дверей. При виде Эрнатона она отерла глаза, как будто она неутешно плакала, и, обвив руками шею молодого человека, просила у него прощения, несмотря на все усилия ее супруга, уверявшего, что, не будучи виноватую, не для чего просить прощения. Добрая содержательница не была так некрасива, чтобы Карменш, если в самом деле было за что на нее сердиться, не простил ее. И так он уверил госпожу Фурнишон, что всему причиной было ее вино. Мэтр Фурнишон, казалось, понял и оценил этот ответ, потому что выразил свою благодарность киванием головы. Между тем, как это происходило у дверей, товарищи Эрнатона, сидя за столом, толковали о происшествии, которое бесспорно было главным событием в этот вечер. Многие обвиняли Сент-Малина с той откровенностью, которая составляет главную черту характера гасконцев, когда они говорят «между собой». Многие не высказывали своего мнения, видя нахмуренные брови своего товарища. Впрочем, ужин мэтра Фурнишона принужден был выдерживать не менее сильные нападки, и разница была в том, что за ужином рассуждали. «Что касается меня», — сказал Гектор Дебиран, — «я соглашаюсь, что господин де сент виноват, и что если бы я хоть одну минуту назывался Эрнатоном де Карменжем, то Сент-Малин вместо того, чтобы сидеть за столом, лежал бы под ним». Сент-Малин поднял голову и посмотрел на Бирана. «Я не отрекаюсь от того, что сказал, и посмотрите. Вон там у дверей стоит человек, который, кажется, одного со мною мнения». Взоры всех обратились к месту, показанному молодым дворянином, и на пороге, в рамке, образуемой отворенной дверью, все увидели бледного карменджа. При виде его, как при виде призрака, невольный трепет пробежал по телу каждого. Эрнатон сошел с порога, как статуя командора со своего пьедестала, и пошел прямо к Сент-Малину, без словесного вызова, но с твердостью заставившей биться не одно сердце. Тогда со всех сторон послышались восклицания. — Сюда, Эрнатон! Вот с этой стороны, Карменш! Подли меня есть пустое место! — Благодарю, господа, — отвечал молодой человек. — Я хочу сесть возле господина де Сент-Малина. Сент-Малин встал. Глаза всех устремились на него. Но при движении, которое он сделал, чтобы приподняться, лицо его совершенно переменило выражение. «Я уступаю вам место, которое вы хотите занять, милостивый господин», — сказал он. «И уступая его, я прошу извинения, открыто и честно за мое дерзкое поведение. Я был пьян, вы сами сказали это. Простите меня». Это объяснение, сделанное среди всеобщего молчания, не удовлетворило Эрнатона, хотя видно было, что ни одно слово не ускользнуло от слуха 43 собеседников, которые с участием ожидали развязки. Но при последних словах Сент-Малина радостные крики его товарищей показали Эрнатону, что надо казаться удовлетворенным и что он вполне отомщен. Итак, благоразумие заставило молчать. В то же время взор, брошенный им на сент показал, что он более чем когда-либо должен быть с ним осторожен. «Этот негодяй храбр, однако же», — сказал сам себе Эрнатон. «И если он уступает в эту минуту, значит, какой-нибудь ненавистный расчет удовлетворяет его заранее». Стакан Сент-Малино был полон. Он наполнил стакан Эрнатона. «Мир, мир!» — кричали со всех сторон. «За примирение Декарменжи и сент -Малина! Карменш воспользовался звоном стаканов и шумом голосов, и, наклонясь к Сент-Малину, с улыбкой на губах, чтобы не подозревали смысла слов, с которыми он к нему относился, сказал «Господин де Сент-Малин, вот второй раз уже вы оскорбляете меня, не давая никакого удовлетворения. Берегитесь, при третьей обиде я убью вас, как собаку». «Клянусь честью дворянина», — отвечал Сент-Малин, «на вашем месте я сделал бы то же самое». и два смертельных врага чокнулись стаканами, как лучшие друзья.